«Что с ней?» – бархатистый вибрирующий баритон ласково коснулся уха. «Это голос Романа?» – я ожидала услышать тенор молодого человека, но слышала взрослого заматерелого мужчину. «Что там происходит?» – любопытство пересилило, и я разлепила веки. Мне предстала интересная картина. Два молодых оборотня сидели на земле, сжавшись в два трясущихся комочка – Над ними нависала массивная фигура Альфы, который, казалось, готов был разорвать их. «Вы что с ней сделали, идиоты?» Могу поклясться, он в бешенстве. Я даже прониклась жалостью к братьям, на которых был направлен гнев Альфы. «Не каждый выдержит такой напор». «Связали», — пропищал кто-то из парней. «Даже не могу сказать, кто именно». Голос звучал настолько пискляво и тихо, что определить его принадлежность оказалось невозможно. Клянусь, больше ничего не делали, даже не били. Он заскулил так, словно его самого сейчас побьют. «Зачем вы посадили ее прямо на солнце пек?» – рявкнул Роман и неожиданно повернулся ко мне. Я словно получила удар в лицо. Его серые глаза обжигали своей яростью сильнее солнца. Я мгновенно зажмурилась, вжалась в камень и даже перестала дышать. «Кретины!» Я изгоню вас из стаи и отрекусь, а вот это очень серьезная угроза. За мелкие проступки никого не изгоняют и просто так не бросаются подобными угрозами. Только так мы сможем отомстить, попытался оправдаться старший из похитивших меня братьев. Вот же подлец, не хватило смелости выступить против моего отца открыто, и он решил отыграться на девушке, до этого момента я была лучшего мнения Манкуловых. То, что случилось потом, и вовсе заставило меня слиться с окружающей действительностью. Раздался глухой звук, будто кто-то ударил кулаком по дереву, хлип и стон, плавно переходящий в завывание. Я не видела, что роман сделал со своими братьями, но больше я не слышала ни звука от похитивших меня молодых оборотней. До меня донесся звук тяжелых, жестких, уверенных шагов, и все мысли улетучились из головы. Он приближался ко мне решительно и быстро. «Боже, помоги мне!» «Юля, что с тобой?» Сильные пальцы бесцеремонно коснулись моей шеи, чуть сонную артерию. Голос сочился беспокойством. Все движения резкие и поспешные, как у человека, находящегося в панике. «Живая!» Прошептал Роман, судя по всему, присев рядом со мной на корточки. «Первое, что сделал Альфа, спешно освободил мои руки от ремня пившегося в кожу. Легко снял удавку и отшвырнул ее в сторону. «Пить!» – прошептала я пересохшими губами. «Пить!» – «Я готова отдать жизнь за глоток воды!» – потерпи, вздохнул Альфа и резко, нетерпеливо схватил меня. Одной рукой крепко-накрепко прижал к своему торсу за талию, второй обхватил под коленями. Одно сильное движение, и он выпрямился во весь рост, держа меня на руках так, словно я ничего не весила. Клянусь, он нес меня, а я даже не ощущала напряжения в его руках и теле, очень сильном теле. Теперь природа и запах альфы бил в нос, ведь моя голова лежала на его плече. Я буквально дышала им и на короткие мгновения забыла о жажде. Во мне смешались несочетаемые чувства. Я сгорал от внезапно возникшего влечения и утопала в стыде. Мало того, что я захмелела одного лишь запаха своего похитителя, врага своей семьи, так на мне еще и останется его запах. Я уже чувствовала, как аромат романа впитывается в мою одежду. Как смотреть в глаза отцу после такого позора? Куда меня несут? Что будет дальше? Вопросы градом сыпались в голову, жажда душила, а неизвестность и беспомощность убивали меня. С трудом разлепив глаза, Я поняла, что меня несут к машине. К огромной иномарке с громадным багажником. Почему-то мне показалось логичным, что Роман решит засунуть меня прямо в багажник. Я даже подумать не могла, что от Манкулова можно ожидать чего-то хорошего. «Слишком прохладно и мягко для багажника», мелькнула первая мысль, когда он усадил меня в машину. Именно усадил. Аккуратно опустил на мягкое кожаное сиденье поправив мою голову так, чтобы она легла точно в углубление на спинке. Я едва не застонала от удовольствия, приняв удобное для тела положение. В машине работал кондиционер, и мою разгоряченную кожу наконец остудил холодный воздух. «Пить!» – умоляюще повторила я, когда хлопнула дверь машины. Голова раскалывалась от боли, словно в нее вкрутили несколько огромных саморезов. «Воды!» «Пей!» – приказал мне Роман, и в следующий миг мечта исполнилась. Запрокинув мою голову кверху, он приставил к моим иссохшим губам горлышко бутылки. Вода стремительным потоком хлынула мне в рот, а я жадно глотала ее, чувствуя себя щенком у маминой груди. Какая же вкусная эта вода! Я никогда в жизни не пила ничего более приятного на вкус. Мой рот зажил отдельной жизнью, жадно глотая прохладную, чуть-чуть подсоленную воду. Остановиться удалось лишь тогда, когда желудок оказался переполнен жидкостью. Боюсь, еще несколько глотков, и меня стошнит прямо в машине. После такого Альфа точно не оставит меня в живых. Напилась, уточнил он, забирая бутылку. Ага, разбежался. Нет уж, воду я не отдам. Не знаю, откуда взялись силы и наглость, но я отпихнула руку оборотня, которая уже прикоснулась к драгоценной таре. Ну и что с того, что она пластиковая? Вода сейчас для меня дороже золота и платины вместе взятых. Ладно, не стал спорить Роман и с опаской убрал руку, положив ее на руль. Он выглядел удивленным. На губах появилась легкая ироничная улыбка. Ему смешно? Пусть сам попробует полежать на такой жаре. Мне потребовалось несколько минут для того, чтобы немного прийти в себя. В теле ощущалась неприятная, раздражающая слабость. Каждое движение давалось с трудом. Мне бы сейчас прилечь на мягкую кровать, отдохнуть, поспать. Но вряд ли кто-то мне это позволит. Организм жадно восполнял недостаток влаги. Я почти чувствовала, как живительная жидкость наполняет ткани, органы, кровь. Вместе с телом оживало и сознание. Я вдруг начала отчетливо осознавать, в какой ситуации оказалась, а главное, в чьей машине. Разлепив веки, увидела рядом с собой взрослого, серьезного и взволнованного мужчину. Смольные, коротко стриженные волосы, идеально выбритое лицо с волевыми, мужественными чертами. Если бы Роман был актером, он бы прекрасно подошел на роль викинга или сурового средневекового воина. Он бросал на меня беспокойные взгляды, словно искренне переживал за мое состояние. Думаю, на самом деле его волнует не мое здоровье, а последствия для своей стаи. В машине запах оборотня сгустился и забрался прямо мне в ноздри, щекоча мои инстинкты. Альфа не источал агрессии. Вид у него был взволнованный, нервный, но совсем не опасный. Хм, если бы он собирался навредить мне, вряд ли стал бы поить меня и заботливо укладывать на сиденье. Он не намерен вредить. От осознания этого простого факта от сердца отлегло, дышать стало легче. «Как себя чувствуешь?» – наконец спросил Роман, окинув меня придирчивым взглядом. «Лучше», – шепнула я, – «чувствую себя крайне неуютно. Этого его машина, его вода, его правила. Моя судьба находится в руках этого мужчины». «Как он решит, так и будет. Уже понятно, что поступок подчиненных крайне не понравился Альфе. Роман не отдавал приказа похищать меня». Уверенно он думает, как исправить ситуацию. Но мне уже причинен вред, и этого не скрыть. Следы от ремня на запястьях, обезвоживание, испачканная одежда – все говорило о нападении. А потому меня волновал только один вопрос. Что ты со мной сделаешь? – спросила я, сглотнув вязкую слюну. – А что бы ты хотела? – ответил Роман после паузы. – Домой, – шепнул очень тихо, но оборотень услышал и горько усмехнулся. Не понравилась мне эта усмешка. «Домой», — повторил Роман, хищно облизнув свои губы. Было в его облике что-то волнующее, что-то волчье, что выдавало истинную натуру Романа. И это невероятно притягивало. Бр, да что со мной такое? Я никогда не испытывала стойкого влечения к мужчинам, а сейчас приходилось бороться со своими инстинктами с неадекватным, неуправляемым влечением. Запах этого мужчины сводил с ума. Постепенно жажда утихала, и я все острее ощущала опасность и серьезность ситуации. Вдобавок к страху и неизвестности, моя внутренняя волчица начала рваться наружу. Можно было бы списать это на приближающееся полнолуние, но она просилась на волю отнюдь не для того, чтобы побегать. Чувствую, ей хотелось покрасоваться перед сильным самцом. Уу, -у, у Я едва не взвыла!» Терпеть не могу эти животные повадки. Пожалуй, хорошая идея, протянул роман, кладя обе руки на руль. Именно в этот момент я всерьез подумала о побеге. Опустив взгляд, посмотрела на ручку двери. С трудом удалось сдержать вздох раздражения. Роман заблокировал двери своей машины. Неужели Альфа опасается моего побега? Поехали домой, выдохнул он, приняв решение. Я изумленно повернула к нему голову. не веря своим ушам. «Ты отвезешь меня домой?» прошептала я, распахнув на Альфу глаза. «Неужели все так просто? Он отвезет меня к отцу, где я буду в безопасности?» Интуиция подсказывала мне, что что-то здесь не так, а она меня никогда не подводит. «Отвезу!» решительно кивнул Роман, заводя машину. Когда мы тронулись, мне вдруг стало особенно тревожно. «Раньше у меня...» Была хотя бы призрачная иллюзия того, что можно сбежать в конце концов разбить окно, выбраться через него, но теперь в движущемся автомобиле у меня просто нет путей отступления. Я осторожно придвинулась к двери, стремясь увеличить расстояние между собой и романом. Нельзя забывать, что он глава клана, с которым три сотни лет враждует моя семья. Я молода, но далеко не наивна. мне жаль, что так вышло, неожиданно произнес альфа. Глядя на дорогу, у меня язык к небу прилип от этих слов. Я не думал, что эти кретины решат совершить такую глупость. «Не доглядел, моя вина», — признал он. Я сидела в оцепенении. Это он так извинился? Я никогда и подумать не могла, что однажды услышу извинения от Альфы, да еще и от главы враждебного клана. Приятно, конечно, но страх и опасения никуда не делись. Странный он, этот Роман. Неужели рассчитывает, что из-за этих слов ему удастся все замять? Только теперь я заметила, что у меня немного трясутся руки. Я очень нервничала, хоть и пыталась скрыть это от Альфы. Отец все равно все поймет, ответила я, качая головой. Ни к чему играть в его игры. Я не сомневаюсь, бесстрастно отозвался Роман. Это обманчивое безразличие. Я чувствовала, что оборотень очень напряжен. И ты просто... «Отвезешь меня к отцу?» – осторожно спросила я, пытаясь понять его логику. «Он же потребует казни твоих братьев». «Все должно быть по закону», – резко перебил меня Роман. Повисла тяжелая пауза. «Неужели он настолько чтит волчьи законы, что готов пожертвовать единокровными братьями, членами своей стаи?» «Это странно даже для Альфы. Обычно волки бьются за своих до последнего, особенно за молодежь, которая часто оступается». «Расскажи мне все с самого начала», – попросил он уже намного мягче. «Я хочу знать в подробностях все, что у вас произошло». Меня покоробила такая постановка вопроса. Я не желала ввязываться во все это. Все случилось не по моей воле, но теперь придется объясняться десятки раз, доказывая, что я никак не провоцировала Манкуловых. Я просто шла по лесу, пожала плечами, отмечая, как мягко Роман ведет машину, осторожно, не превышая скорость и очень аккуратно вписываясь в повороты. Они выскочили, стали обвинять меня в смерти своих родственников. Я хотела уйти, просила их оставить меня в покое, но они решили связать меня. Я говорила им, что если они отпустят меня, я никому ничего не скажу, но твои братья хотели мести. Голос предательски дрогнул. Он и так звучал и подавленно, а теперь и вовсе пропал. Пришлось отпить из бутылки, чтобы подавить вставший в горле ком и продолжить разговор. «Идиоты!» – разочарованно выдохнул Роман, осуждающе покачав головой. «Пойми, они потеряли отца в тот момент, когда очень нуждались в нем. Это серьезный удар для подрастающих самцов. Я пытался заменить его, но, если честно, это невозможно». За ироничной усмешкой пряталась гримаса боли. «Я понимаю. Ничуть не слукавила я». Роман бросил на меня скептический взгляд, показывая, что он мне не верит. «Это правда. Убийство отца – страшное событие. Я не знаю, что я сама бы сделала, если бы моего папу кто-то убил. Это очень тяжело и больно, и бессмысленно. Вражда наших кланов, постоянные драки, кровь, убийства, шептала я не в силах вскрыть свою боль и сожаление. Все мое детство было пропитано враждой с Манкуловыми. Вся стая жила этим противостоянием, дышала им. и, кажется, просыпалась каждое утро лишь для того, чтобы сделать гадость соседнему клану. Гибли мужчины, лилась кровь, обрывались жизни, а все воспринимали это как нечто естественное. Такая жизнь не для меня. Я не могу жить в постоянной ненависти. Едва мне исполнилось 16, я начала уговаривать отца отправить меня учиться в большой город. У оборотней так не принято. Девочки получают домашнее образование, выходят замуж, и посвящают свою жизнь семье. Тратить время на учебу в университете считается бессмысленным, ведь все знания можно почерпнуть из книг, а работать все равно не придется. Женщине вообще не полагается покидать территорию клана. Благо отец всегда любил меня и со скрипом, но все же согласился пойти на поводу у каприза младшей дочери. Оборотни живут ради семьи, задумчиво протянул Роман, держа на руле лишь одну руку. Мы самые заботливые отцы и самые верные мужья. Ты наверняка знаешь это и без меня», — скосил на меня глаза. «Но если семье угрожает опасность, оборотень становится страшнее самого лютого зверя». «Я не причиняла вреда твоему клану, покачала головой, отводя взгляд в боковое окно. Но твои братья повели себя, как звери. Я хотела сказать еще что-то, но стоило посмотреть в лобовое стекло, и в горле резко пересохло». Сердце начало учащенно биться, горлу подкатила тошнота, и я, кажется, вновь оказалась на грани обморока. Мы проехали развилку. Чтобы попасть в мою стаю, нужно было свернуть направо. Но Роман спокойно и уверенно повернул налево, выехав на дорогу, которая вела в стаю Манкуловых. Горло, язык, губы будто окаменели. Я сидела не в силах пошевелиться от страха. Он же сказал, что отвезет меня домой. А я дурочка и вправду в это поверила».